Неслышные тени придут к твоему изголовью И станут решать, наделенные правом, суда. Кого на широкой земле ты подаришь любовью? Какая над этой любовью родится звезда? А ты, убаюкана тихим дыханием ночи, По-детски легко улыбнешься хорошему сну, Не зная, не ведая, что там тебе напророчит, пришедшие властно судить молодую весну и так беззащитно доверчиво будет улыбка а сон так хорош что никто не посмеет мешать и дрогнув в смущении хозяйки полуночи зыбкой судьбы приговор погодят над тобой оглашать А с чистого льет месяц свой свет серебристый, Снопы и охапки, и полные горсти лучей Черемуха клонит душистые пышные кисти, И звонко хохочет младенец прозрачный ручей. И что-то овеет от века бесстрастные лица, И в мягком сиянии чудо расступится тьма, И самое мудрое скажет — И идемте сестрицы пускай выбирает сама решает сама глава восьмая. прогулки верхом волкодав стоял на заднем дворе крома на площадке для стрельбы из лука и бил в цель если не упражняться любая сноровка забывается он стрелял по всякому и просто так И лежа и навскидку с поворота и бросая скворком через голову из коня сидя на нём охляпь, а заодно приучал серка слушаться только коленей голоса и свиста без поводив увидев происшедшую княсинку напустил лук и поклонился здравствуй госпожа как твои раны первым долгом спросила она заживают он ответил. — Да мне быстро все заживает, госпожа. — Ты хорошо стреляешь, — похвалила правительница и потянулась к луку. — Покажи. Это был могучий венский лук высотой до груди стоящему человеку. Спряженный добрым мастером из можжевельника и березы, оклеенный сухожилиями и рогом, и повитый сверху берестой. Он был способен стрелять и в лютый мороз, и под дождем. Кнесинка взвесила его на ладони, потрогала вощенную кожаную тетиву, и тетива негромко загудела. Страшное оружие! Из таких вот и пробивают дубовую доску за 200 шагов. Девушка внимательна и с явным знанием дела осмотрела лук и не нашла нигде кнесового знамени. Всю воинскую справу волкодав покупал сам за свои деньги. — Ничего в не берешь, — заметила княсинка Что так? — Я не витись, госпожа, — сказал он. — Я не должен зависеть от вождя. княсинка посмотрела на его руки и спросила. — Ни щитка, ни перчаток не носишь, не боишься пораниться? Неловко спущенная тетива в самом деле могла покалечить. волкадав сказал, — В моем деле загодя не изготовишься, госпожа. Елень Глуздовна попробовала натянуть лук, едва сдвинула тетиву. Чтобы удержать ее, как полагалось возле правого уха, требовалось усилие, равное весу взрослого человека. Она немного вымученно улыбнулась и спросила. — А ножи метать умеешь? — покадав кивнул Умею, госпожа. — Покажи. Вен вытащил из ножен тяжелый боевой нож и наотмашь нецелес. Запустил им в деревянный столб, сплошь разлохмаченный прежними бросками упражнявшихся. Нож слетел с ладони вернулся и засел, войдя в дерево на два вершка. Волкодав сходил за ним и пришел назад, пряча клинок на место. Князинка задумчиво наблюдала за ним. — Я не хочу, чтоб ты ссорился с Лучезаром, — сказала она, погодя. Волкодав ответил. — Я не ссорюсь с твоим братом, госпожа. Она неожиданно попросила. — даучи меня владеть оружием, — волкодав. Он подумал и осторожно поинтересовался. — Прости, госпожа, но ты ведь выросла при дружине. Как вышло, что ты оружию не обучена? Еленя Глуздовна ничего ему не ответила, только почему-то покраснела, повернулась и молча ушла. Выбрав время, Волкодав в тот же день расспросил правого. Боярин строго посмотрел на него, что еще за любопытство, но затем, видно, рассудил, что телохранитель навряд ли спрашивал ради пустой забавы и поведал Венну, что мать княсинки была знаменитой воительницей. Государь Глуст поначалу состоял у нее простым воеводой, Она погибла в бою с морскими сигванами, и Глуст, оставший срастить несмышленую дочку, поклялся, что не допустит для нее такой же судьбы. — Князь ее сам не учил и нам заповедал, — предупредил он волкодава. Тот кивнул. — Спасибо за науку, боярин. Ворчливый Крут отдал ему учение двоих отроков — Лихослава и Лихобора. Благо им, по сугубой незнатности их рода, посвящение в Витязи предстояло вовсе не обязательно. Близнецов так и прозывали братья лихие, славные парни дружно недолюбливали Лучезара, А посему особенность новой службы пришла с как раз по вкусу. Это надо ж, никто из дружины был им теперь не указ, даже бояре. — Только я, — сказал Волгодав, и ребятам не захотелось с ним спорить. Он же добавил, — и конесинка, но только в том, что охранных дел не касается. Гораздо труднее показалась братьям другая наука. Обращать внимание лишь на то, что могло как-то коснуться госпожи, пропуская мимо ушей ехидные замечания и даже прямые обиды, обращенные на них самих. Каждое утро доброе сирко приносил волкадавы в крепость, и вен спускал с по сорок потов. Сперва они слегка дечили его но потом привыкли, зауважали и даже порассказали ему немало занятного. Почему-то он испытал немалое облегчение, узнав, что лучизар вовсе не был князинке братом, ни родным, ни двухродным. Ее прабабушка доводилась его прадеду Сватии. Лучезар, правда, при каждом удобном случае именовал кнесинку сестрой, зато она его братом никогда. А еще была у молодого боярина одна странность — Временами он запирался у себя и не показывался целые сутки, а то и двое. При этом Лучезар отговаривался не нездоровьем, но, скорее всего, именно отговаривался. Телесной крепости в нем было на троих. Когда близнецы упомянули об этих странных отлучках, что-то сдвинулось в памяти волкадава Точно струна самострела, настороженного у звериной тропы. Он сразу вспомнил походку левого, так не понравившуюся ему в день покушения, и спросил, — А не бывает ли, боярин, перед тем, как запираться, раздражителен и зол? Братья приглянулись и разом кивнули льняными вихрастыми головами. — Ищ как бывает! Тогда волкодав крепко заподозрил, что левый был приверженцем серых кристаллов дарующих блаженство, дивные сны и наяву, и шаркающую походку после пробуждения. Он еще в семицветных горах насмотрелся на любителей сладкой отравы и знал, что она в конце концов творилась с людьми. Он не стал ничего говорить отрокам, и также подробно расспросил их обо всех остальных обитателях крепости до самого последнего конюха и раба справный телохранитель должен знать все и про молодую чернавку сошедшуюся со витязем, и про обиженного слугу может быть затаившего зло и про то в каких местах княсинка любит собирать грибы и про боярина который того гляди совсем станет рабом серого порошка а значит, и людей его доставляющих. По вечерам Ниэлит лечил его своим волшебством, и через какое-то время он с радостным удивлением обнаружил, что перестал кашлять. Очень скоро хозяйка судеб вновь столкнула их с лучезаром лбами как ты утром, стоя на заднем дворе крома, волкодав объяснял братьям лихим мудреное искусство внезапного боя. Стоял человек безмятежно, и вдруг взрывается вихрем сокрушительных и мгновенных ударов. Видеть подобное отрокам раньше почти не приходилось. Волкодав знал, что в дружинах таким боем гнушались. Братья лихие тоже сперва морщили носы, потом перестали. Подел витязи Честные битвы, грудь на грудь, до да горды и поединки, телохранитель — дело иное. Ему лишь бы соблюсти того, кого взял сохранять живым и во здравии, а честь и славу пусть добывают другие. Мышь, сидевший на плече у волкодава, вдруг забеспокоился и зашипел. Вен оглянулся и увидел шедшего к нему Чезара. За молодым боярином следовало двое мужчин, которых он сейчас узнал, а узнав, насторожился. Один был тот черноволосый воин-жрецов. Похоже, они и впрямь выгнали неудачника. Вышел шели как рака из полосатой брони. А второй... Второй был его тогдашний противник Сальвен. — Вот еще двое телохранителей для сестры, — сказал Лучезар, обращаясь к правому, который редко пропускал случай взглянуть на волкодава и отроков. — Воины, что надо, и к тому же не галерадцы. Ни с кем здесь в городе сговариваться не станут. Крутно хмурился и спросил Черноволосу. — Как звать себя? И почему с проповедниками за море не уплыл? «Звать меня Канаон, сын Ковтина, а мой воины!» — ответствовал тот. Судя по акценту, его родиной был Норлак, лежавший к северо-западу от Холесуна за горами, которые сальвенно называли «замковыми», а — «железными». «Проповедники меня отрешили!» Продолжал Канаон, и было похоже, что он на них по-настоящему обозлился. — всеми семи городах мечом за их веру стоял. Мил да хорош был. Хан стоил один раз оплошать. Он посмотрел на волкодава и сразу отвел глаза. — А ты? — повернулся правый к Сальвенну. Парень назвался Птичьим именем Плишкой. По его словам, он был сиротой и вырос батраком у землевладельца Сегвана. Потом сбежал от него и сделался наемником, и вот уже семь лет странствовал по белу свету, зарабатывая мечом. При этом он нажил какие-то неприятности от учеников, близнецов, и тогда на площади собрался было поквитаться, но не совладал. А когда те уже уехали, увидел Канаона, чуть не плачущего в корчме, былые противники хлебнули вместе пивка» и тут же уговорились держаться друг дружке. Так, вместе, и пришли они к боярину Лучезару, ибо прослышали, что госпожи-окнесинки могут пригодиться наемные телохранители. — Складно, — подумал Волкодав, — складно и славно. Ишь ведь, у права уже и брови от переносицы в сторону расступились Да, жили-были два хоробрых воителя, и честно, а потом взяли да побратались, чего тут не понять. Крут повернулся к нему. — Ну, ты-то что скажешь, Вен? Волкодав пожал плечами, гладя повисшего на рубахе мыша, и равнодушно ответил. Скажу, что пока я при Кнесинке. этим двоим подлиннее не бывать. Плишка и Канаон растерянно переглянулись. Ничего подобного они, похоже, не ждали. Рука Лучезара опустилась на меч. — А немного на себя берешь, Вен, — заворчал Крут. Волкодав спокойно сказал. — Ты меня спросил? — Я ответил. — Чего боишься? — посведомился Крут. Плишко хмыкнул. — Боится, князинка нас вперед, него жаловать станет. Канаон заулыбался. Мужественное, темное от загара лицо, голубые глаза, белые зубы из-под черных усов. Красивый малой уж что говорить. Да и Плишко был хорош собой. Гораздо хорош. Волкодав сказал. Один из них побил другого, а я побил победителя. — Ну и что? — фыркнул Крут. — Если ты их побил, они, по-твоему, плохо дерутся? О, только мне небось столько двор не метешь. — Может, дерутся они неплохо, — сказал Волкодав. — Но госпоже, покуда жив, я их не подпущу. — Обижаешь, Вен? — покачал головой плишка Смотри, каяться не пришлось бы. — А ты молчи, тетеря! — рявкнул вдруг правый. — Поговори мне тут. Канаон вполголоса пробормотал по-сальвенски нечто, касавшееся башмаков и поиска бабушки Волкодава. За подобные слова у Венов вызывали на поединок, и все это знали. Братья лихие, не отрываясь, смотрели на наставника. Волкодав стоял, как глухой. Лучезар слушал разговор, постепенно белее от бешенства. Рука его танцевала по рукояти меча, но дальше этого дела по не шло. Не ему, дружинному воину, прилюдно задираться с бывшим рабом. — Пошли! — коротко бросил он наемникам. И те удалились, следом за ним, нехорошо оглядываясь на Волкодава. Когда же скрылись, на него напустился Крут. А теперь, парень, сказывай толком, по что обидел добрых людей? И свирепо оглянулся на замерзших рядом близнецов. Брысь! Лихобор и Лихослав по привычке дернулись с места, но потом переглянулись и остались стоять, где стояли. Боярин, видя такое непослушание, начал наливаться гневом и открыл рот, прикрикнуть. Волкодав опередил его, кивнув, — ступайте. Братья исчезли. Но парень, крут не знал, сердиться или смеяться. Поскреб пятерней в бороде и продолжал. — Ты с теми двоими словом не перемолвился, а я уж я от вас венов знаю. — Значит, прикидываешь, не доведет ли судьба насмерть рубиться? Почему? — Потому что они оболгали — сказал Волкодав. — Они давно знают друг друга. А тот бой был подставным. Таким людям у меня веры нет. — И тем, кто таких людей сестре в тело хранители сватает, — добавил он про себя. — А не на собственный хвост оглядываешься, — хмыкнул боярин. — С чего взял-то? Волкодав усмехнулся. Я зверь травленный, воевода, вот и оглядываюсь. Когда они бились, Плишко угадывал удары, которые нельзя угадать. А потом не заметил самого простого, которым Нарлак его и свалил. Крут, презирая деревянные мечи, вытащил из ножен свой боевой и потребовал. — Покажи! — волкадав показал. Ему не удалось коснуться боярина, но дело было не в этом. — Ты ловишь их, как я тогда, — сказал он правому, — а плишка защищался, будто заранее знал. Боярин опустил меч и спросил. — Сколько тебе лет? — 23 А сражаешься сколько? — 4 А я с четырех, — с мальчишской досадой заявил Крут. «В тот год твой отец, не знаю, родился ли. Почему ты сразу увидел то, что я понял только теперь?» Волкодав сказал, «Наверное, ты всё с честными воинами дело имел, воевода. Не как я с висельниками. Следующий день выдался теплым и солнечным, Молодая княсинка решила покататься на лошади и велела волкодаву собираться. — Поедешь со мной. Боярин Крут подозвал кого-то из Витязи помоложе и начал распоряжаться, приказывая седлать коней для десятка молодцов. Но Елень Глуздовна остановила его. — Только телохранитель, больше никого не надо. — Как так? — всплеснул руками старый храбрец. — А худых людей не ровен, час повстречаешь. Кнесинка, взбегавшая на колесо одеваться, смирила его взглядом. — Тот раз твои десять молодцов меня защитили. — Или он один это сделал? И скрылась за дверью. И боярин, не имея возможности оттрепать ее, как належало бы за ухо, выплеснул раздражение на Волкодава. — Ну, Вен! Волкодав посмотрел ему в глаза и ответил. — Я тоже считаю, воевода, что десяток воинов был бы надежней. Но раз госпожа сказала, значит, быть посему. А наше с тобой дело проследить, чтобы никто ее не обидел. Братья лихие с завистью смотрели в спину волкодаву, выезжавшему с княсинкой за ворот Они понимали, что им эта честь будет доверена еще очень низко. Серков огибал могучую шею, размеренно бухая подкованными копытами в деревянную мостовую. Если бы кто-нибудь носился по городу вскачь, мастера-мостники навряд ли поспевали бы перестелать разбитые горбыли, а горожане вконец разорились бы, собирая деньги на починку улиц, под своими заборами. Оттого в городе Истри воспрещено было пускать лошадей в вскач всем, кроме витязей и спешных гонцов. Волкодав видел, как разлетались щепки из-под копыт, когда лучизар несся со свиты. Кнесинка, уважая прадедовское установление, ехала шагом. Добрые галерации приветствовали свою государыню, кланялись ей. Отступались с дороги, махали вслед. Перепадало внимание волкодаву. Ему некогда было вежливо кланяться в ответ, как это делала Кнесинка, и даже думать о том, как вот эти люди совсем недавно с ухмылкой оглядывались на него, шедшего заказывать нужно. Он сидел в седле точно кот перед мышиной норой. И на плечах под кожаным чехлом тихонько поскрипывала кольчуга, а у седла висел в налучи снаряженный лук. Волкодав озирал уличный люд держа руки у поясного ремня. Руки непроизвольно дернулись, когда на перерез князинке устремился юный сын пекаря. Плечи парнишки обвивала широкая первись лотка, заваленного вкусно пахнувшим печеньем и пирожками. Князинка взяла пирожок и что-то сказала безусму продавцу, кивнув в сторону телохранитель Парнишка отступил пропуская серебристую кобылицу, и протянул лоток волколадаву, и взял маленькую булочку с маком и бросил продавцу грошек, Еще не хватало угощаться за даром. Мальчик ловко на лету подхватил денежку и поспешил прочь, распираемый мы закон и гордость. Не дали, как завтра вся улица сбежится покупать сдобу из печи, из которой сама князинка не брезговала отведать. Он так и не узнал, что слишком резвое движения навстречу князинке вполне могло стоить ему жизнь. Волкодав отщепнул кусочек булочки и дал мышу. В середине лета на галерат случалось опускалась влажная и удушливая жара. Но этот день был совсем не таков. Легкий ветер гнал по небу маленькие белые облака, летучие тени скользили по цветущим лугам, невесомо перебегали полноводную светань и спешили вдаль по вершинам лесов, синевших на том берегу. Такие дни сами собой западают в память и потом вспоминаются точно благословение богов. — Куда ты хочешь поехать, госпожа? — спросил Волкодав, когда городские ворота и большак с вереницами груженных вазов остались позади. — К туманной скале. — обернувшись, ответила Кнесинка и пояснила. — Оттуда видно море, острова и весь город. Я давно там не была. Волкодав поймал себя на том, что любуется ею. Она сидела вседле уверенно и прямо. Глаза сверкают. Нежные щеки разрумянились от солнца и свежего ветра. Маленькие руки крепко держат поводье стремительной к Можно представить себе, какова была ее мать-воительница. Волкодав покачал головой и сказал. — Нет, госпожа, больно далеко, да и место глухое. Чистый лоб князинки от переноса до серебряного венчика перечеркнула морщинка. Тело отказывался повиноваться? Стало быть, случается и такое. Серые глаза неожиданно разгорелись задором. — Моя снежинка, быстрей! Поскочу, не догонишь! Волкодав смотрел на нее без улыбки. — Может, и быстрей, госпожа, — сказал он наконец. княсинка покосилась на аркан, висевший у него при седле она видела как он его бросает она вздохнула ты волкадав видать мне жизнь спас для того чтобы я сама удавилась ладно там дальше на реке славная заводь есть да и город видать вен кивнул и тронул пятками жильца место оказалось действительно славное Травянистую полянку на возвышенном речном берегу окружали могучие старые сосны, разросшиеся на приволе не столько ввысь, сколько в ширину. Да, хорошее место. И вплотную незаметно не подберешься, и издали не больно ты выстрелишь. Под берегом, за узкой полоской мелкого песка, лежала просторная заводь, едва тревожимая ветерком. Длинный мыс, по гребню которого вряд точно высажены и стояли одинаковые деревья, отгораживал заводь от стремнины. В темном зеркале, отражавшем небесную синеву, лежали белые звезды водяных лилий, а вдали вправду виднелись гордые сторожевые башни стольного галерада. Волкодав спешился сам и снял седла к несинку При этом он несколько мгновений держал ее на весу и успел подумать, — совсем мне тяжела на руках, даром что на тело. Снежинку не привязывай, — велела Елень Глуздовна, — она от меня никуда. Ласковая кабалица доверчиво сунулась к нему, когда он взял ее под усы. Волкода все-таки привязал ее, но на длинной веревке, чтобы могла и травы себе поискать, и поваляться, и в воду войти. Серку такой свободы не досталось. Славный жеребец и так уж начал красоваться перед тонконогой снежинкой, пускай холонит Волкодав увел его на другой конец прогалины и оставил там, утешив кусочком подсоленного хлеба. И вспомнил, вены всегда ставили жеребцов и кобылиц у клетий, в которые удалялись молодожены. дорожно Затем, чтобы кони призывно ржали и тянулись друг к другу, приумножая людскую любовь. — Что творишь? — встретила его князинка, уже сидевший на разосланной попоне. — Я же сказала, она от меня никуда. Волкодав почти ждал, чтобы она поспешила освобождать любимицу, но князинка осталась сидеть. — Может быть и так, госпожа, — сказал он е могут испугать или попробовать увести княсинка досадливо вздохнула отвернулась и стала смотреть на реку и горд